«Кей, Кей, малышка, ты как?» Голос принадлежал полудохлому. Я медленно открыла глаза. Занимался рассвет. Самый-самый рассвет, окрасивший верхушки сосен в розово-алый. Так красиво, так безумно и удивительно прекрасно, так восхитительно. Только почему-то снова наступает темнота. «Кей, держись!» Полудохлый, не церемонясь, влепил пощечину. И я распахнула ресницы снова. Первое, что почувствовала адскую боль — Создалось впечатление, что мне содрали кожу со спины, а теперь в нее, ко всему прочему, медленно втыкают иглы. Сотни иголок разом. Не отключайся. Полудохлый вытащил аптечку, достал стимуляторы, вколол. От адреналина стремительно и нездорово забилось сердце. В глазах уже не темнело. Там словно кто-то проводил безумный эксперимент. И свет вспыхивал, отдаваясь булью в голове. Пол! Следя за тем, как он меняет одну капсулу для подкожных инъекций на другую, уже конкретно для введения препарата в вену, позвала я. Он вскинул на меня серьезный синий взгляд, мгновенно отвел глаза и произнес: «Я тебя вытащу, Кей». От второго укола я забилась на траве, впиваясь в землю ногтями и стараясь подавить крик, рвущийся наружу. Второй стимулятор был то еще адской смесью, но после него я, по крайней мере, смогла сесть. Я и села, обняла согнутую в колени ногу, огляделась и заметила флайт. «Классный такой флайт! Суперский, я бы даже сказала. Одна проблема, явно не рабочий». Перевела вопросительный взгляд на полудохлого. Мой подчиненный несколько секунд молчал, собираясь с мыслями, потом посмотрел мне в глаза и произнес. «Флайт повредили в поместье от Заура. Я не ожидал». «Не ожидал? Да никто из нас не ожидал, в принципе!» «Но нам следовало быть готовыми и к этому». «Где Акихира?» — спросила я, напряженно оглядываясь. А Полудохлый не ответил. «Но тут такое дело. Я глава группы, он подчиненный». И под моим вопросительным взглядом Пол все же сообщил. «Он остался. Он и остальные. Прикрывать наш отход». «Мне поплохело. И дело не в стимуляторах. Мне просто поплохело». Резко поднявшись, я поморщилась из-за сильной боли в плече, но плевать. Быстро, несмотря на головокружение, подошла к флайту. Снайперская винтовка, две джишки, десяток запасных патронташей и еще один стимулятор, который я вколола себе сама. «Кей!» — начал было полудохлый. «Подготовь флайт ко взлету». Не глядя на него, приказала я. «Как?» — выдохнул он. «Молча!» — я бросила взгляд на полудохлого. «Молча!» — и «быстро!» И скинув тапки, которые все еще оставались на мне, В далеко уже не белых носках я бросилась по лесу обратно, путь был более чем хорошо обозначен моей кровью, и, учитывая ее количество, я сорвалась на бег».